Глава 24. Экспресс-соблазнение. О том, как быстро соблазнить мужчину за один час, о том, что хвалить его можно только за дело, о разнице между общеупотребительными и чувственными словами, о том, как бегать глазами по его телу, о том, почему нужно шептать и подмигивать, а также о том, за какие места нужно его трогать, и о том, почему нельзя хвалить других мужчин. Очень часто женщина имеет всего один романтический ужин в ресторане для того, чтобы произвести впечатление на мужчину. Очень важно уметь быстро понравиться. Расскажу вам один случай, который произошел с одной моей подругой, которая знала, что времени у нее всего один ужин, за который нужно многое успеть сделать. Однажды я застала ее всю в слезах, и даже привезенный мной шоколадный торт не смог поднять ей настроение. Пришлось, отодвинув торт, поработать немного психоаналитиком. Оказалось, что ее любимый молодой человек в последнее время все чаще и чаще ее игнорирует. А она от этого все больше и больше страдает, забросила учебу, хотя пару месяцев назад была лучшей студенткой своего курса в престижном ГИМО и даже потеряла аппетит и сон. Я, зная молодого человека, сначала даже была обрадовалась и пыталась и ее убедить, что все, что не происходит, все к лучшему, ведь он ей не пара. И даже пыталась аргументировать. Он ее не любит, откровенно изменяет и не подходит ей по социальному статусу. Но все было бесполезно. Она не могла избавиться от наваждения и в конце концов взмолилась. «Умоляю, научи меня, как мне его соблазнить. Я готова на все, а ты все знаешь и умеешь, помоги». Мне надоело вытирать слезы, и я сдалась. «Ладно, я научу тебя, как его завоевать, но при одном условии». Она была согласна на любые условия, но не ожидала услышать от меня следующее. «Условие такое». Ты должна будешь за ближайший месяц встретиться хотя бы по одному часу с 30 разными мужчинами. Хочешь обеды ужинай или просто пей кофе, но минимум один час на каждого. Где их брать? Все просто. В клубах знакомств, по интернету, по дороге, на учебу, в университете, в метро, где хочешь. Главное, минимум по часу провести с каждым из 30 новых мужчин. И если тебе никто из них не понравится больше, чем этот твой негодяй, так и быть, обещаю тебе сделать так, чтобы он голову от тебя потерял. Проинструктировав ее по легким способам экспресс-соблазнения, я с удовольствием приступила к торту. Прошли всего две недели, как она мне позвонила совершенно счастливая. Представляешь, я выбрала свои самые красивые фотографии и записалась в клуб знакомств по интернету. Мне написали 130 парней, но я не успела со всеми из них повстречаться, потому что уже второй по счету неожиданно оказался красивым, умным и классным парнем. Мне он ужасно понравился. Но что самое невероятное, так это то, что он сегодня сделал мне предложение. Я так счастлива, спасибо тебе, ты не представляешь, как я тебе благодарна. Кстати, пару месяцев назад они сыграли свадьбу и укатили в свадебное путешествие в Восточную Азию. Мораль всей басни – никогда не отчаиваться, увеличивать круговорот мужчин вокруг себя и уметь нравиться всего за один час. А теперь подробнее о том, как понравиться всего за один ужин. Сначала небольшое предупреждение. Даже если вы дадите понять молодому симпатичному парню, что он вам понравился, все же некоторые мужчины еще слишком застенчивы, чтобы сделать первый шаг. Потому что им хотя бы раз в жизни случалось обжигаться. Многим мужчинам на жизненном пути, особенно в юности, встречалась женщина, которая, казалось бы, подавала конкретные откровенные сигналы о том, что она готова к отношениям, но потом оказывалось, что мужчина неправильно трактовал ее мотивы. Один мой приятель рассказывал о том, как он весь вечер провел с девушкой, которая лежала у него в комнате на диване, положив голову ему на колени и делилась с ним своими сексуальными фантазиями, но пришла в ярость, когда он попытался ее поцеловать. Достаточно одного такого случая, чтобы лишить мужчину способности читать женские сигналы. Если же вас смущает то, что усиленное соблазнение, непривычное для вас, может показаться кому-то шокирующим, то не забывайте, что это новая манера поведения только для вас, А мужчина, особенно незнакомый, не знает, какова ваша обычная манера общения с представителями противоположного пола. Поэтому то, что вам кажется преувеличенным кокетством, он может воспринять просто как обычную, свойственную вам манеру флиртовать. Может быть, ему это даже понравится, так что не бойтесь, попробуйте использовать все приведенные ниже и выше приемы соблазнения, и он обязательно на них клюнет. В первую очередь, очень важный элемент экспресс-соблазнения – это похвала и поощрение. Нужно изо всех сил показать мужчине, что вы одобряете его поступки и его поведение. Поэтому если мужчина решит, что он никогда не сможет вас завоевать, как бы он ни старался, ваши отношения обречены. А если вы как можно чаще одобряете мужчину, то это означает, что он может завоевать ваше сердце и ваше восхищение. Поэтому будьте щедры на похвалу. Но не основывайте ваше поощрение на пустом месте, потому что мужчине... Эти похвалы должны казаться настоящими, заработанными наградами, а не тем, что получено по дешевке или даром. Если он увидит, что можно не прилагать никаких усилий, а награда сама идет к нему в руки, у него не будет повода ощущать себя победителем и удачливым охотником. А ведь, как нам известно, мужчины – генетические охотники. Нужно вести себя так, чтобы не казаться ни легкодоступной женщиной, ни абсолютно недостижимой. Как говорит моя мама, крайности преступны. Если вас слишком легко победить, он не почувствует, что вы выделили его из толпы других мужчин и подумает, что вы можете отдаться любому. Если же вы ведете себя как недоступная женщина, он решит, что вас невозможно завоевать, сколько бы он ни потратил усилий. Ни то, ни другое для вас неприемлемо. Старайтесь хвалить его только в том случае, если его поступки действительно вызывают вас положительные чувства или восхищают. Сразу же комментируйте «Мне нравится твоя манера деваться, приятно общаться с элегантным мужчиной». Спасибо, что ты пригласил меня сюда и открыла для себя новый замечательный ресторан. Ты такой шикарный, ты такой сильный, ты такой стильный, ты такой романтичный, ты такой сексуальный. Нам всегда больше нравится то зеркало, которое представляет нас в лучшем свете. Он чувствует, что он вас завоевал, и вы становитесь еще более привлекательны в его глазах. Еще один важный элемент соблазнения – это специальные слова и выражения. Есть масса слов, которые мы употребляем ежедневно и которые не носят чувственного характера. Сборщик мусора, налоговая декларация, стоматолог. В беседе с мужчиной, которого вы планируете соблазнить, следует использовать как можно чаще совсем другие слова. Привлечение, соблазнение, сходить с ума, страстно увлекаться чем-то, роман, мечтательный, сексуальный, страстный, изящный, экзотический, эротический, волшебный, особый, новый. Единственное слово, которое не стоит употреблять, это слово «любовь», потому что, как ни странно, для мужчины слово «любовь» ассоциируется с словом «влюбиться», «жениться» и «умереть в один день». Это слово стоит употреблять гораздо позже, только тогда, когда ваши отношения действительно стали очень прочными. А еще лучше дождаться момента, когда он сам произнесет это абсолютно искренне. Если помните, очень важный элемент соблазнения – это взгляд, чуть более продолжительный, чем обычно. Когда вы смотрите мужчине в глаза немного дольше, чем принято, это создает между вами момент близости и показывает ему, что вы им интересуетесь. смотрите ему в глаза, когда разговариваете, с ним нужно время от времени. Долгий и тяжелый взгляд будет скорее понят как признак агрессии, а не сексуального интереса. Поэтому делайте это спокойно и непринужденно. По крайней мере, один раз во время свидания вы должны удержать его взгляд в течение нескольких секунд и чуть-чуть дольше, чем позволяет приличие, а затем перевести глаза на какую-нибудь другую часть его лица. Это выглядит особенно интимно и романтично, а также является изящным способом приоткрыть его личное пространство, и подготовить мужчину к тому, что позже ему, может быть, придется открыть его еще шире и впустить в него всю вас. Этот взгляд показывает, что вы имеете к нему романтический интерес, но нужно успевать отводить глаза раньше, чем он станет испытывать неловкость. Имеет смысл пробежаться глазами по всему его телу. Это тонкое искусство. С одной стороны, если вы его явно рассматриваете, мужчина может подумать, что вы слишком доступны. А с другой стороны, если вы вообще не смотрите на его тело, Он может подумать, что не интересует вас в сексуальном смысле. Поэтому взглянуть нужно очень быстро. Сначала посмотреть ему в глаза, затем в течение нескольких секунд пробежаться глазами по его фигуре и снова вернуться к глазам. Повторите этот прием несколько раз в процессе общения, и он начнет понимать, что вы имели в виду.